Однажды Инна сказала: "Глеб нашёл пьесу и хочет поставить её на нас с тобой. Панфилов пригласил меня на мосфильм, а не домой. Вероятно, чтобы встреча получила с самого начала статус серьёзного мероприятия и определённого ранжирования во взаимоотношениях. Поговорим, мол, исключительно о работе". Я приехал на киностудию, и там, в кабинете, он дал мне почитать пьесу, при этом заметив, что его, в принципе, на тот момент современная тема не интересует совершенно, поскольку у него в голове только венценосная семья. Но всё же добавил: "Я прочитал пьесу, и она меня невероятно увлекла, роскошная роль" Её можно сделать очень интересно, ты такого ещё не играл. Я принёс пьесу домой. Но как дальше сложилось, что я много мотался и никак не находил время на чтение. Лёда, по-моему, даже раньше меня ознакомилась с текстом. Глеб человек обичивый, а тут такое неуважение. Как-то так? Я артисту предлагаю отличную роль, а он всё не звонит и не звонит. Ему что? Пьеса не понравилась? А я не звонил только потому, что никак не мог до неё добраться. Наконец выкроил время, прочитал и тут же позвонил Глебу: "Всё замечательно". Автор, сорри, Александр Галин. Как автора я Галина знал? но лично с Сашей не был тогда знаком. Начали репетировать. После Марка Анатольевича процесс выглядел непривычно, потому что манера репетиций Глеба Анатольевича абсолютно другая. Театральный опыт у него имелся, в нашем театре Панфилов поставил Гамлета. Правда, тот опыт получился не совсем удачным. Помню, как мы с Инной что-то пытаемся сложить. Он сидит, читает газеты. Она спрашивает, Глеб, ты что делаешь? Мы же работаем. Глеб ей отвечает, а чего мне с вами репетировать? Вы не готовы. То есть, по его киношной привычке, надо, чтобы мы с первой репетиции текст знали на зубок. Я прежде никогда так в театре не работал. И если в кино моментальное включение действительно необходимо, то в театре обычно идёт более длительный процесс. А некоторые артисты чуть ли не до дня премьеры говорят вроде как полусвоими словами. Требуется много времени, чтобы пропустить через себя смысл, заложенный в тексте. Я сам никогда не вызубриваю текст. Мой организм запоминает ходы, поступки, внутренний мир персонажа. А затем происходит нечто поразительное, когда вместо моей привычной речи с моего языка как родные начинают слетать слова автора. Хорошо, если это Шекспир или Чехов, или даже Галин, но всё равно роль я никогда наизусть не учу. Нет момента зубрёжки, Существует этюдный метод Эфроса. Разыгрывается ситуация, а затем идёт разбор. Про что этот кусок, о чём эта сцена? Мнений может быть очень много, вплоть до полярных. Вроде один человек написал, 10 прочитали, но каждый увидел сюжет или характеры героев по-своему. Потом выясняется, что режиссёр всё давно уже для себя решил. И если он убеждает актёров, а чаще всего убеждает, те должны попытаться выполнить его условия разыграть уже его, а не свою коллизию. Пускай своими приёмами, а мизансцены куда ноги потянут, но прежде всего предлагается попробовать подстроить роль под себя. В этом долгом процессе есть своё начало, так называемый застольный период, когда пьеса сперва разыгрывается за столом, проигрывается по фрагментам, проходится по тексту. Мы сперва её просто вслух читаем, потом отставляем текст, начинаем его повторять своими словами. Тупая зубрёжка всегда видна. Мороз и солнце, день ни мороза, ни солнца, ни черта не получится, я их не нарисовал. Всё совсем иначе должно происходить, чтобы зритель понял день чудесный. Самое трудное, чтобы нужные слова возникали в тебе сию секунду, возникали именно те, которые нужны. Зритель должен думать, он свидетель, они родились у него на глазах. Более того, не могли не родиться. Так возникает правда духа человечества. Глеб Анатольевич меня поразил своим умением разгадывать глубинные и тонкие нюансы человеческого характера. Оставалось лишь удивляться, откуда он их так точно знает. Пользуясь нашей многолетней дружбой, я устраивал с ним страшные споры, Да, я себе позволял с ним спорить так, как с другим режиссером, вероятнее всего, и не подумал бы. А тут, поскольку я считал, что мы с ним говорим на одном языке, споры иногда переходили грани приличий. Мне очень нравится финал спектакля, когда мы с Инной потихонечку с горя начинаем напиваться, и с каждой рюмкой растет фитнес. и растёт масштаб трагедии. Она приобретает невероятный объём. Происходит не просто милое, трогательное, мелодраматическое расставание, а драма двух раздавленных социальными условностями несчастных и красивых людей. Но если бы кто-нибудь видел, как я сцепился с Глебом из-за этого финала. Идея так заканчивать действие была исключительно его. Инна во всех спорах почти всегда, если не всегда, принимала мою сторону. И не в силу солидарности актерского клана, а так само по себе складывалось. Мы пробовали выходить на окончание без выпивки, трезво. И нам самим это так нравилось, казалось, наша сцена выглядит так трогательно, мы оба не могли. садились на чемоданы и грустили. Я даже что-то показывал, дабы разубедить режиссера. Я говорил, ты так хочешь, и начинал утрированно изображать пьянчугу, чтобы он понял абсурдности кошмар своего предложения. Говорил, мы уважаем тебя и не хотим подставлять. Он в ответ, гениально, именно так и надо делать. Был момент, когда я ему прямо сказал, «Если бы ты у меня снимался, я бы тебя давным-давно с роли снял. Точнее, я бы тебя никогда и не приглашал». Ну, в общем, доходили до «А-а-а-а». Но режиссер стоял, как скала. Все равно он мой Глебушка. Я его безумно люблю. Но он очень непростой человек. Удивительный. Порядочный, талантливый, умный, очень глубокий и очень цельный. Со своей жизненной позицией, которую он никогда не предает, что мне в нем тоже не может не нравиться. При всем при том Глеб Анатольевич жесткий человек. Мы выпивали с ним не раз. Он всегда очень сдержанно относился к приему алкогольных напитков, за рулём это вообще исключено. Был день рождения сына Глеба и Ины. К нему в гости пришёл мой Андрюша. Ребятам тогда стукнуло лет по 13-14. Семья Панфиловых жила на Университетском проспекте, а Андрюшка у бабушки с дедушкой на проспекте Вернадского, по московским меркам, недалеко. И вечером, когда праздник закончился, наш сын собрался возвращаться к бабушке. Вдруг Глеб вскочил, спустился вниз, завёл машину и, будучи слегка нетрезвым, вопреки своим принципам, повёз Андрея. Я ему потом по телефону кричал: "Ты с ума сошёл?" Он в ответ: "Это ты с ума сошёл. Это твой сын. Мало ли, вечер поздно". Он один в этом весь Глеб, знаменитый российский режиссёр. Панфилов совершенно фантастическая фигура в нашем деле. Работа над ссорой шла очень долго и очень дотошно. Мы радовались открытиям, как мы прыгали все трое, когда вдруг поняли, да это же про любовь спектакль. Не про эмиграцию, не про ностальгию, а только про любовь. И совсем не важно, какая придумана за граница, куда и откуда эмиграция. Чушь это всё собачья. Это лишь повод, фон. А главное, есть два человека, которые друг без друга жить минуты не могут. И смотри, 20 лет в разлуке провели. Какой удар они перенесли при первом расставании, а сейчас опять разлетятся. Вернется он, не вернется. Да хрен его знает, как жизнь сложится. Скорее всего, нет, потому что слаб духом. Сколько мы вокруг всего этого понаговорили, нафантазировали. Наконец пришел день сдачи спектакля. Малая сцена, мало зрителей. Когда у театра ещё имелась малая сцена. Уже к премьере Глеб потребовал 10 дней репетиций, и чтобы театр на это время снял все спектакли, нам полагалось освоить большую сцену. Одно дело, когда на ней 40 человек занято, а тут всего двое. Но театр пошёл навстречу Глебу Анатольевичу, и 10 дней в Ленкоме не прошло ни одного представления. Начало. Начало моего настоящего театра Захарова. Первая постановка Марка Анатольевича в Ленкоме, спектакль, который назывался Автоград 21. Пьеса Юры Висбера. Главную роль играл Олег Ленковский. которого Марк привёз из Саратова. Уже известный в кино по роли Остапа Бендера Арчил Гамиашвили получил в Автограде одну из главных ролей. А мы изображали хор и пели зонги. Стилистика у спектакля оказалась новой, непривычной, но, скорее всего, Захаров отдавал дань названию театра и решению органа, назначившего его на этот Впервые у нас в театре появился рок-ансамбль «Аракс». И следующий спектакль, который произвел в Москве эффект разорвавшейся бомбы, «Тиль». После него Захарова, безусловно, признали как одного из лучших режиссеров страны. Владимир Багратович Монахов руководил Ленкомом года 3-4. Из-за этого время зритель окончательно покинул театр. Начались разговоры о том, что надо срочно спасателям ком. Потом Юрий Мочалов поставил у нас спектакль Колонисты, на который публика ходила. Действительно хороший получился спектакль. Моя роль в этой постановке Карабанов. Я познакомился с семьёй прототипа героя. Карабанов это Семёнов Афанасьевич Колобаль, действительно воспитанник Макаренко, причём один из первых. Война Колобаля определила в разведку. Его жена рассказывала, что на встречу с мужем её привозили на неизвестную ей квартиру. Она не знала, где он, что с ним, когда он появится. Ближе к победе они гуляли по дочной Москве. Потом он опять исчез. Как я понимаю, она оказалась приписана к тому же ведомству. Ее кличка была Чернобровка, очень красивая женщина. Познакомились они в колонии, повенчал их Макаренко. После войны Карабанов организовал такой же детский дом из таких же беспризорников, что и в колонии Макаренко. Когда у них родился сын, они его назвали в честь Макаренко Антоном. Герой пьесы совершенно не похож на прототип. Тем не менее, на премьеру вдова Карабанова пришла. Сам же Колобаль умер за год до выпуска спектакля. Сын, сменив отца, стал директором детского дома. Когда жена Карабанова рассказывала мне о своей жизни. Всё было нормально. Но когда она увидела на сцене своего мужа, это её совершенно потрясло. Ей прямо в театре чуть плохо не стало. После финала на сцену выскочил сын Антон и бурку отца накинул на меня. Бурка, как полагается, до пят, и я не знал, что с ней делать. Семья Карабанова познакомилась и с моей мамой. Потом жизнь нас развела. Чернобровка недавно скончалась. Она долго болела. Жиль я они не в Москве, а в городке Егорьевске, что в Московской области. Там и был тот самый дед ездить туда не близко, а у меня с каждым годом возрастала занятость. В общем, виделись всё реже и реже. Но до последнего дня она мне писала письма и с мамой переписывалась. Она знала, что у меня родился Андрюша. Отношения у нас оставались очень тёплыми. Владимиру Багратовичу я всегда благодарен за то, что он мне дал возможность проверить себя большой ролью. Такое доверие много значит для молодого актёра. Неожиданно, ты понимаешь, что без тебя у всех, кто на сцене, ничего не получится. Артисты могут хорошо играть разные роли в одном спектакле, но тащишь его на своих плечах ты с начала и до конца. Вероятно, далеко не лучшей постановкой оказалась та, что называлась Музыка на 11-м этаже, но в ней мне впервые доверили главную роль. О чём был спектакль? Музыка о молодёжи 70-х годов. Наша группа недавних студентов поначалу вошла в спектакли, которые остались от Эфра Они доигрывались и потихонечку снимались. Я выходил на сцену и в мольере, и в день свадьбы, и в снимается кино о замечательном, недооцененном спектакле «Эфроса». Но Монахову полагалось пополнять и обновлять репертуар. И прежде всего выполнять решения по части пропаганды комсомолы. Владимир Багратович поставил пьесу Сафронова Коммунар без времени. Степень её успеха у публики не рискну даже обозначить. В театре, конечно, понимали, к чему идёт дело и попутно с участием в работах Монахова называли самые разные кандидатуры на роль главного режиссёра. Добавил Фёдор Захаров. Правда, утверждали, что театр ему не дадут. Дело в том, что он в сатирии, будучи очередным режиссером, поставил не только «Проснись и пой» милую музыкальную комедию, но и скандальное доходное место. Я уже упоминал этот спектакль, и сейчас боюсь соврать, но вроде прошел он всего лишь тринадцать раз, после чего его сняли с репертуара. Но я его успел посмотреть. И меня в нём поразили не столько игра актёров или приёмы постановщика, сколько смелость и острота. В чём они заключались? Каждое слово в пьесе Островского звучало словно про сегодняшнюю власть. В середине спектакля смех, да икоты. Эзопов язык принял размеры невероятного масштаба, совершенно глобальный. Потом мы узнали, что Захаров вступил в партию, и ему теперь возможно дадут членком. Марка Анатольевича я раньше встречал в санатории, то ли в Сочи, то ли в Ялте, видел, как проходит по пляжу режиссёр Захаров, но мы с ним не дружили, и нас никто не знакомил. Пару раз мы оказывались в общей компании. Мне говорили: "Он так сидит, Захаров". "Ну и хорошо", отвечал я. Я пришёл после отпуска в Ленком, вышел в фойе пустой театр и наткнулся на нового главного режиссёра, который разглядывал физиономии артистов, фотографии всей трупы, что у нас, как в любом театре, вывешены в фойе. Он, как сейчас это вижу, резко повернулся в мою сторону. Что за человек, такой резкий поворот? Не так, чтобы легко. Ой, здравствуйте, приятно встретить. Нет, резко молчит. Потом на собрании труппы нам представили нового главного режиссёра. Наша актриса Лидия Николаевна Рюмина преподнесла ему хлеб-соль. Он рассказал собранию, как предполагает жить и строить репертуар театра. Что меня тогда поразило? Он выучил имена и отчества всех работников Ленкома. и со всеми разговаривал только на «вы» и только по имени и отчеству. В театре, как и во всех театрах страны, подобное не распространено, но мы все без отчества до смерти. И вдруг из Ванек, Колек мы стали Александрами Александровичами, Олегами Ивановичами, Александрами Гавриловичами. Он ввёл систему уважительного доверия, но тем не менее определённую дистанцию между собой и даже премьерами держал. И те люди, нынешние артисты Ленкома, с которыми он вместе когда-то работал, поскольку прошёл помимо сатиры ещё и театр миниатюр, Володя Ширяев, Володя Корецкий, сразу же ощутили это расстояние. Единственно, с кем Захаров был дружен, со Всеволодом Мареоновым. Конечно, он со старыми коллегами говорил на ты, но те всё равно Марк Анатольевич. И только вне репетиций в узкой компании, потому что они знают друг друга чуть ли не со школьной скамьи, позволялось фамильярное обращение. Началась иная жизнь. Марк С Геной Гладковым выискали где-то Аракс. В театре появились потлатые юноши и их предводители Юра Шахназаров. Загремела громкая музыка, страшно сказать, рок. Все эти новации вывалились на сцену в Автограде. Для музыкантов была придумана специальная конструкция в декорации. А после Автограда... Вышел спектакль "Тиль". С сего дня начался мой настоящий театр. Марк рассказывал, что на следующий день после премьеры "Тиле" он пришёл в фойе и не увидел портрета артиста Караченцева. Значит, какие-то поклонницы девочки его стёрли. Он говорит: "Я понял". Николай Петрович стал знаменитым Он описал этот эпизод в своей книжке. Народ пошёл в Ленком прежде всего на Захарова. Его помнили как левого и смелого. Всем было интересно, что теперь в Ленкоме будет. Понятно, ведь лицо театра определяет лидер. Марк стал сколачивать мощную актёрскую команду. К нам пришли Вера Марковна Орлова, Евгений Павлович Леонов, Инна Чурикова, Олег Янковский все они его выбор. А из выпускников институтов: Саша Абдулов, Таня Догилева, сегодняшние звёзды: Таня Кравченко, Витя Проскорин. Мы не шушукались, увидев нового режиссёра, а искренне радовались, потому что сильно изголодались по интересной работе, соскучились в настоящей форме. Мы привыкли, чтобы при знакомстве с материалом происходил разбор, задача, сверхзадача, а тут ничего похожего. Человек без лишних слов лепит спектакль, причём очень точно и легко. Всё сам показывает. Однако показ непривычный режиссёрский. Захаров обозначал направление Его подсказки давали волю фантазии, и обычно казалось, то, что хочет сделать режиссёр, очень даже просто. Конечно, был не показ, а скорее подсказка, что нужно Марку Анатольевичу. Возникал миллион ассоциаций, но все они ложились в точно в выверенное русло. У Захарова есть определение, что означает актёрская свобода. Она представляет собой некий коридор, но коридор выстроен режиссёром. Из-за его стенти артист не имеет права вывалиться, но внутри него он должен быть свободен и творить. Когда появился Автоград, громкий, неожиданный по форме и довольно смелый, в театр повалил народ. Надо же, модный Захаров не добил до конца театр. Что же он первым делом поставил? Пьесу Висбера Автоград 21. У меня позже сложились добрые отношения с Юрием Висбером. Мы оказались заняты с ним в одной картине и во время съёмок подружились. Он меня сынком называл. Висбер подарил мне песню, которую я до сих пор в концертах исполняю. С нее обычно и начинали. Манеж называется. Когда закончился сезон удачи, И ветер, как афиши, рвет последние листы надежды, Когда случилось так, а не иначе, То время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя, манеж, Белый круг со всех сторон. Совершенно актерская песня. Юра написал её на Чегете. Он играл в фильме главного тренера нашей горнолыжной сборной. А я получил роль режиссёра, который снимает фильм про горы. Мы жили в одном номере, он много мне пел. Я тогда получил своего барда Юрия Висборо. Наверное, я отдельно расскажу, когда буду подробно вспоминать ту жизнь по месту Висбора в ней. Я знал о его дружбе с Марком. Автограт он написал специально для театра Захарова. Музыку к Автограду сочинил Гена Гладков. Вместе с ним Марк Анатольевич и обнаружил где-то в Подмосковье Аракс. Притащили их в театр. Нас пригласили их послушать и познакомиться с новыми коллегами. В фойе они выставили аппаратуру и продемонстрировали свои оглушительные в прямом смысле слова возможности. У рокеров принята миграция. Одни уходят, другие возвращаются. Группы подчас полностью меняют состав. Так было и у нас, но с годами группа стабилизировалась, и уже много лет в ней играет Серёжа Рудинский, Саша Садов, чуть меньше Коля Парфенюк и Толя Абрамов. один из лучших ударников страны. Но посчитать, сколько народа прошло через Аракс, невозможно, когда-то в нём выступал и три скелли. Однажды Марк Анатольевич подошёл ко мне и спросил: "Читал ли я книгу Шарля де Куастера Тиль у Линспиген?" Я честно ответил: "Читал. Я действительно её читал. Когда Захаров мне посоветовал: "Перечитайте ещё раз, скоро начнём работать, и работать будем быстро". Произошёл некий феномен. Мы приступили к репетициям, когда автор пьесы Григорий Горин написал всего 3 картины. Даже законченного первого действия не существовало. Музыку сочинил, конечно, Гладков, но спектакль строился не как музыкальный Однако, если раньше музыка являлась в драматическом спектакле аккомпанементом, то в театре она стала одним из компонентов. Когда человек уже не может говорить, не может кричать, не может орать, он начинает петь. Музыка эмоциональный катарсис. Меня тогда многое смущало на репетициях Захарова. он предлагал делать не совсем то, чему меня учили в школе студии МХАТ. Захаров нередко, вроде бы шутя, говорил, что самое противное для него, когда актёр спрашивает: "Что я здесь сделаю?" Потому что делать на нашем языке означает действовать. Что я сделаю с партнёром? Что со мной происходит? Сегодняшний Захаров далеко не тот Захаров, который к нам пришёл осенью 73-го. Когда он был куда более жёстким, куда более ориентирован на форму как постановщик. Если сегодня посмотреть текст моей роли, у меня сохранились выданные мне лишь частью машинописные страницы, то его замечаниями исписано всё свободное от текста поле. Я приходил домой и расшифровывал Захарова. Я придумывал для себя действия, задачи, делил роль на куски. Марк Анатольевич. Я уже лет 5 как в театре работал, но всё ещё считался молодым артистом. Официальный по трудовой книжке 67-й год не могу считать началом театральной карьеры, потому что мы пришли в Ленком в конце года, следовательно, отсчитывать полагается с сезона 68-го. Два или три года прошли при главреже Монахове. Потом год или два без времени, когда у театра не было главного режиссера. Существовал совет, собранный из ветеранов театра, В него входили Геоцинтова, Фадеева. Затем приход Марка Анатольевича. Уже в 1974-м вышел спектакль «Тиль». Первый из больших театральных работ. Вехи моей биографии довольно простые. Школу окончил в 1963-м. Учился под тем законом 11 лет. Отмотаем назад, значит, 52-м пошел в первый класс. Сразу после школы поступил в школу-студию МХАТ. В 67-м ее окончил. Но только в 74-м году начал сниматься в кино. Так что везунчиком или счастливчиком меня назвать трудно. Я, конечно, снимался и раньше. В чем-то вроде «Многоэтажной окраины», автор Миша Анчаров. Не помню, как точно фильм назывался, точнее, телевизионный спектакль. А может, телевизионный фильм? Был ещё какой-то телефильм. Но я не хочу участия в них считать своими серьёзными работами, хотя опыт оказался полезным. Были роли в телеспектаклях, потому что тогда они считались распространённым явлением. Не редко мы перед камерой читали стихи. Телевидне для артистов было и есть одна из самых надёжных статей дохода. На телевидении всегда хорошо заняты драматические артисты из самых разных театров. Ещё не снимали сериалы, зато были спектакли и масса самых разных передач, требующих участия профессиональных актёров, и мы охотно соглашались. Замечания Марка Анатольевича всегда были точные, иногда жестокие. Самое страшное, когда заканчивался спектакль и по трансляции по мреж объявлял, что Захаров просит не переодеваться, а собраться всем в репетиционном зале на замечания. Это означало, что спектакль с его точки зрения прошел плохо и все получат по первую число. Закончился день. Зрительный зал вопит: "Светы! Победа! Восторг! Приём аплодисменты! Авации!" А дальше по первое число. Сидишь потный и думаешь, за что? Марк Анатольевич сам переживал, но и замечания делал суровые, бил больно. Одна актриса упрёков в голове же не выдержала, чуть ли не в больнице слегла. Почему я уверен, что Захарову эти разборы тоже стоили здоровья. Я помню, как однажды шёл по улице. Марк Анатольевич мимо в машине ехал, остановился, выскочил. Нормально я вас ругал. Не травмировал. Сегодня, когда я записываю эти строки, мы репетировали шута Балакирева. У Захарова есть такое понятие размять атмосферу. Поэтому первое 5-10 минут репетиции. Мы её разминаем. Кто как может, в основном он сам. Главное, чтобы атмосфера сложилась доброжелательной и весёлой, с необходимой долей остроумных шуток. Тогда репетиция легко катится. Захаров умеет наступать сам себе на горло. Как у любого и у него может случиться плохое настроение, но он никогда не подаст виду. Главное, чтобы у всех было радостно на душе, главное, чтобы репетиция прошла успешно. Начинал Марк Захаров далеко не так, как действует сегодня. Он вынужден был подстраиваться под обстоятельства, потому что власть в стране существовала иная, следовательно, и игры выходили другие. Спектакль просуществовал 17 лет. Спектакль вида изменялся, спектакль рос. Если раньше в первые годы я в спектакль как ломот с головой, то потом я научился каждый раз себя распределять. Надеюсь, что входил в него глубже, объёмнее, выглядел мудрее. У меня уже были главные роли, но их, казалось, никто не видел. А здесь на меня смотрела вся Москва. Многое, очень многое из того, что Захаров говорил мне, сравнительно молодому, четверть века назад, в душе до сих пор. Как сконцентрировать внимание людей, какие для этого требуется приспособление, как не докормить зрителя, никогда не показывать потолок. никогда не выкладываться до конца. Со стороны кажется, что я всегда работаю на пределе, но если произойдёт со всем на пределе, вряд ли такое будет выглядеть приятно. Всё равно должна оставаться лёгкость. Работа с Захаровым это высшая школа. Мы репетировали жестокие игры, Захаров на тот момент был очень увлечён подлинностью поведения на сцене. Он говорил: "Вот реквизитор готовит спектакль, носит что-то по сцене. Как интересно наблюдать, как он делает своё дело и делает его чётко. А у нас попроси артиста поставить стакан, он его поставит, но будет играть. Вот, видите, я поставил стакан". Надо просто поставить. Я сидел, сидел и не выдержал. Марка Анатольевич, говорю: "А мне не интересно смотреть на реквизиторов. Они ещё 2 часа будут возиться. Зачем я должен за ними наблюдать?" Сперва стакан, потом начнут стулья выносить, потом станут на столе что-то ставить. Я спасибо и так им благодарен. прошло какое-то время, ну, час, наверное. Я за кулисами заряжался на свой выход. Загаров в микрофон кричит: "Николай Петрович, с нами?" Я отвечаю: "С нами". Он кричит: "Я придумал, как вам ответить". Значит, мои слова у него всё это время в голове крутились. Кричит: "Я говорил о подлинности, о том, чтобы не играть этот кусок. Конечно, всякое случалось в моих отношениях с главным, но о том, чтобы уйти из театра, я никогда в жизни не думал. Я знал, что Марк Анатольевич обиччующий человек, знал, что он слушает то, что ему говорят. Где-то прочитал какое-то интервью, причём перевиранное корреспондентом "Я обиделся, что я о нём не так или не про то", сказал. Я хорошо чувствовал его настроение, тем более после того, что ему где-то нашептали, как взорвался актёр Караченцев. Но проходило время, всё успокаивалось. А однажды я, незанятый репетициями, ходил подле его кабинета, что-то мне надо было в дирекции, он вышел, «И так доверчиво, приходите, Николай Петрович, просто так, приходите, поговорите, пусть на пять минут. Мне хочется с вами общаться, видеть вас. Думаю, такое теплое приглашение получал не я один. Но так налаживается единство». «Сколько у нас сегодня звездунов в театре, и как поделить между ними и этот мир. Кто первый всё-таки, а кто второй? И нужно ли это? Каждый сам по себе индивидуальность, каждый выдающийся, каждый значим и уже безусловно мастер. Мало того, его знает вся страна. Кого-то больше, кого-то меньше, но вся страна кого-то больше любит, кого-то меньше. Но популярных артистов у нас в театре, наверное, больше, чем в каком-либо другом. Наш театр – самый снимающийся на телевидении и в кино. Факт. Основная же популярность сейчас приходит через телеэкран. И ежели у нас в институте, когда я учился, было запрещено сниматься в кино, считалось, что оно портит актера, потом его не переучить, то Захаров никогда не запрещал своим артистам сниматься, шел навстречу, иногда даже в в ущерб театру. Если попросить, он всегда отпустит, не взирая на то, что придётся заменить артистов в спектакле. Он понимал, насколько эти два вида искусства, театр и кинематограф, друг друга взаимодополняют. По многим статьям они от того, артист снялся в кино и стал популярным. Например, увидит с его именем театральную афишу и придут в линком, чтобы поглазеть на теле идола. Это одна сторона, близкая к экономике, но есть и другая сторона профессиональная, овладение иным опытом, опытом кинематографа. Если артист часто снимается, то учится работать буквально в военно-полевых условиях, с самолёта и сразу же на площадке Я знаю, другого дня съёмочной группе не дадут, и кинорежиссёр это понимает. Надо успеть снять. А тут, естественно, в камере что-то заело или плёнка в браке. Срочная пересъёмка, поэтому полагается в любую минуту находиться в абсолютной готовности. И кинематограф в таком тренинге сильно помогает. Артист становится раскрепощённее, свободнее. точнее. Театр даёт иные навыки: скрупулёзную, дотошную работу, разработку образа. Театр даёт возможность набраться опыта ежевечерним выходом на сцену. Это тоже тренаж, но другой. Театр это лаборатория, театр это дом, где живёшь. Я прихожу влинком, все лица родные, И меня на улице Чехова, ныне Малой Дмитровской, каждая собака знает. В театре внутри совершенно другие взаимоотношения, чем снаружи, в мире. В театре мы видим друг друга в репетиционный период не красивыми. Красавицу, актрису, от шарма которой исходят с ума зрители в зрительном зале, мы наблюдаем непривлекательной. Когда у неё не получается, она некрасиво плачет. Она пытается показать кусок, а он у неё становится истеричным, неэстетичным. Но мы вместе. Мы через многое проходим. Скорее всего, и я выгляжу ужасно, когда у меня что-то не выходит, но прежде всего нас видит уродливыми Захаров. И пока не начинает что-то получаться, мы не хорошиим. Ирония у него невероятная. Без ведливого слова человек жить не может. Если во время репетиции какая-то сцена прошла хорошо или какой-то кусок Захарова понравился, он скажет: "Не будем повторять и так, золотом по мрамору". Чтобы никто на сцене до конца не поверил в гениальность происходящего. Нет бы сказать просто: "Хорошо". Но всё же что-то не очень. Ирония всегда присутствует в любом его разборе. Он про меня немного написал в своей первой книге, во второй, правда, побольше. Написал приблизительно следующее, мол, я вроде сперва не сильно обмолвился, а про Караченцева мне есть что сказать, потому что в одной рецензии Николая Петровича назвали «сверхзвездой», потом «суперзвездой», потом «сверхсверх», -сверх, потом «сверхзвездой». супер, супер сверхзвездой. А я считаю, что он просто звезда. Что ты скажешь? Как хочешь, так и понимай. Теннис это всё. С теннисом я познакомился в детстве, когда отдыхал в Щёлыкове. Любой творческий дом в те годы был немыслим без корта. Здорово играл в теннис проф Садовский. А поскольку он меня называл своим сыном, и мы с ним жили в одной комнате, я не мог не взять ракетку в руки. Садовский многому меня научил в этой жизни, не только теннису, за да что я ему бесконечно благодарен. Бывало, что маме удавалось приехать нена весь срок. А я сидел в Щелыкове с самого начала лета и до школы. Я знал наизусть все окрестности и очень гордился своим положением названного сына Прова Садовского. Садовский — уникальная человеческая фигура. Он не достиг больших актерских высот, но нашел в себе отдушину Щелыкова и ею жил. Так и существовал от лета до лета. Была у него еще одна страсть — бега. Но бега — особая статья. Азарт ужасный, азарт не денежный, он игрок по натуре и больше всего его привлекала атмосфера состязания. Сбегов знакомство с маршалом Будённым. Знаменитые артисты на ипподром ходили, но Проф считался фигурой особой, ему присылали оттуда программки. Теннис такой же его увлечение, как и ипподром. Щелыкови я в первый раз увидел на корте людей, размахивающих ракетками. Я спросил, что они делают. Мне дали ракетку, поставили к стеночке, объяснили. И потихонечку я втянулся. Никогда теннисом специально не занимался, но влюбился в него тут же раз и навсегда. Случались моменты, когда теннис по ряду обстоятельств уходил из моей жизни и, Я не мог играть в институте, не мог и в первые годы в театре, учился и работал круглосуточно, не мог, когда сильно травмировал ногу. После очередного теннисного перерыва как-то бреду по Питеру, возвращаясь из студии в гостиницу. Съемка проходила в первую смену, то есть с восьми утра до трех-четырех дня, а рядом с ленд-фильмом «Корт», Там люди играют. Я спросил у кого-то из тренеров, у вас нет лишней ракетки, я о стенку постучу. Дали и мяч в придачу. Стою, стучу им о стеночку. А рядом собрались люди, и им, поскольку этот теннис, четвертого не хватает. Игра же интеллигентная, не на троих. Они посмотрели, как я маюсь у стенки, и предложили «становись к нам». Я стал так в ночь потихонечку тянулся. В Питере я познакомился и подружился с уникальным человеком Игорем Джелеповым. Невероятное соединение спортсмена и интеллектуала. Игорь и кандидат наук, и мастер спорта. Племянник академика и сын академика. Знаменитые братья физики Джелеповы. Он в память о дяде и отце организовал в Дубне любительский турнир. Я не раз ездил на него, выступал. Сейчас Игорь вице-президент Федерации тенниса по Северо-Западу. Он умница. Я рад, что мы друзья. Он друг верный, а в теннисном плане безотказный. Я понимаю, что у него миллион своих дел, но если он узнаёт, что я приезжаю в Питер на 3 дня, то все эти 3 дня я буду играть с ним в теннис, подчёркиваю, в свободное от работы время. Я теперь уже всегда с собой вожу сумку с формой и ракеткой. Сегодня моя занятость и моя профессия не дают мне возможности играть в теннис столько, сколько я хочу. Я переживаю, что не могу играть, как нормальные люди, три раза в неделю, притоложим в понедельник, среду, пятницу. Я могу приезжать на корты 5 дней подряд, а потом месяц их не видеть. Но своего Андрюшу я теннису выучил. Он, в отличие от меня, занимался с детства в секции в ЦСКА. Потом перешёл тренироваться к удивительной женщине, великому тренеру Ларисе Дмитриевне Преображенской и несколько лет занимался у неё на Ширяевке в Спартаке. Но наступил момент выбора: или становиться спортсменом, потому что парень он вроде способный, или оставить спорт в малых дозах и погрузиться в учёбу. Большой теннис довольно рано требует полной самоотдачи. Значит, или всё по-быку, день с утра до вечера, будущее непредсказуемое или гармонично развиваться, нормально учиться в школе, успешно её оканчивать, поступать в хороший институт. Он выбрал второе. Иногда переживает, особенно когда у него на корте хорошо получается, он вдруг ощущает потерю, сетует, что мог бы дальше пойти. Есть в теннисе одна прелесть, кроме того, что вид спорта сам по себе уникальный. Он собирает самых разных людей. При том, что по своей идее и природе теннис интеллигентный вид спорта. Есть в нём непререкаемые законы. Предположим, если вы кидаете, то есть тренируетесь, то обязаны первый мяч партнёру подать удобно. Дальше бейте, как хотите. Если вы играете микст, то есть смешанную пару, мужчина и женщина, мужчина не имеет права бить в женщину. Вероятно, на профессионалов эти законы не действуют. Я как-то на Кубке Кремля давал интервью о любви к дорогому интеллигентному виду спорта. Потом пошёл в столовку, где питаются игроки турнира, чтобы уточнить правила микста. И один из ведущих наших профессионалов мне объяснил. Первый удар бабил в мясо, чтобы она бз. Тем не менее, теннис наполнен традициями, а это мне очень нравится. Даже то, что большей частью костюм обязательно белого цвета. У им бульдон это правила держал дольше всех, когда почти Везде костюмы стали делать с добавлением цвета или целиком цветные. В теннис играли и играют тысячи самых разных представителей творческих профессий и выдающиеся учёные и деятели искусства. Шамиль Тарпищев называет теннис шахматами в движении. В каждом доме творчества, от Подмосковные розы до актёров Сочи остался хоть один теннисный корт. У каждого своя история. Одни вспоминают, а у нас сам Николай Николаевич Озеров поигрывал, или здесь сражается Никита Михалков. Теннисные люди помнят, как кто проиграл, кто у кого выиграл, как в детстве вышел во двор за ветрудей погонять в футбол. Кто вышел первым на корт, тот приглашает: "Давай, ребята, поиграем". Есть в этой игре некое единение и партнёрство в самом широком смысле этого слова. На теннисном корте я встретил людей, ставших моими друзьями. В актёрии я познакомился и подружился с Борией Ноткиным и Игорем Ногарянским, нынешними моими партнёрами в Большой шляпе. Мы с Игорем общаемся теперь постоянно не только на теннисном корте. Лет 10-12 назад меня включили в турнир «Большая шляпа», хотя я честно предупредил, что, к сожалению, не могу соответствовать и участвовать в большей части их турниров и мероприятий из-за занятости. «Большая шляпа» — это детище журнала «Теннис плюс». Ему принадлежит идея проводить турнир среди пар «Теннис». чайников с известными фамилиями. На большой шляпе я поиграл и вместе, и против, с разными, но очень интересными людьми. У нас сложилась своя компания, уже есть и своя история, потому что большой шляпе много лет. Благодаря большой шляпе я выходил на корт против президента страны В одном из турниров шляпы объявили, что главный приз для победителей матч с президентом Ельцевым. А наша пара, когда я играл с Борией Ноткиным, турнир выиграла. Кстати, пара Караченцев-Ноткин распалась в первую очередь из-за меня, потому что на следующий турнир я выбраться не сумел, и Боря вынужден был играть с кем-то другим. Потом я пропустил ещё одну шляпу. Затем явился на следующий турнир, а он в командировке. У нас с Борисом сохранились добрые отношения, но теперь я играю с Игорем Нагорянским, а Боря Ноткин с другим партнером. Но в тот самый раз, где ставкой был матч с президентом России, именно мы стали победителями турнира. Попав в полуфинал, я подумал, ну дела, мы в первой четвертой. Вышел покурить и вдруг понял: а мы ведь и выиграть можем. И выиграли. Прошло некоторое время, полное затишье. Я успокаиваю себя: ладно, хоть майки какие-то подарили, уже хорошо. Вдруг звонок из администрации президента. Удобно ли вам когда-то? Если нет, принесём на другой день. предлагалось воскресенье, а у меня в этот день как раз ни спектакля, ни съёмки. Я говорю: "Удобно". Пригласили на улицу Косыгина в президентский клуб. Я впервые увидел Коржакова не в теннисном или спортивном костюме. До этого мы встречались только на кортах, а в пиджаке. Александр Васильевич, какой ты красивый. Он пиджак раскрыл, А под ним оружие висит. Ты сейчас увидишь, какой я красивый. Тебя президент уже 5 минут ждёт. Ты не имеешь права так себя вести. Хоть раз можно не опаздывать. Скорее выяснилось, что Борис Николаевич человек стеснительный, да и теннис не тот вид спорта, где он король. Главная его теннисная заслуга в том, что он взялся за эту игру. после 60. Ему хватило и сил, и прилежности, и старания, чтобы выглядеть в ней достойно. Начал занятия после тяжелейшей травмы позвоночника. В 90 в Испании совершил аварийную посадку самолёт, на котором он летел. Зрители на матч века отсутствовали, кроме нескольких кремлёвских корреспондентов и семьи президента не в том смысле, как это сегодня звучит в прессе, а действительно с самых близких родственников и четырёх человек, которые, собственно говоря, и играли: Борис Ельцин с Шамилем Тарпишшом, я с Борисом Ноткиным. Из-за Шамиля мы не могли ничего поделать, хотя и Боря, и я объективно играем в теннис лучше Бориса Николаевича. Мы старались, мы не сдавали игру, мы действительно бились. Правда, в начале Ноткин дёргался, ну но как же так, президент ту забил. А Ельцин всё же нас давил своим авторитетом. А ведь перед началом Ноткин мне твердил: "Если мы выходим на корт, надо играть и выигрывать, неважно против кого играем, иначе лучше вообще не выходить". Только через 3 Или четыре гейма. Мы пришли в себя. Боролись. Причем бороться оказалось занятием почти бессмысленным, потому что Торпищев играет гениально. Он с собой занимал весь корт. И куда тут попрешь? Но мы бились. До окончательного поражения. Потом отправились в бассейн и баню. Никого в баню не допустили, мы сидели в парной вчетвером. Потом пили замечательное пиво, и Борис Николаевич рассказывал, что его привозят чуть ли не из Голландии свежим прямо в бочках. Что мне на Косыдино 42 было интересно, но больше всего то, что рассказывал Борис Николаевич. А он охотно вспоминал и про неудачную поездку в Испанию, и про другие поездки. В конце концов его увела жена со словами «Завтра у тебя тяжелый рабочий день. Ребята, пожалейте мужика, ему страной командовать». Но сидели мы не допоздна. Дальше без подробностей, но скажу, что нас пригласили к старшей дочке Бориса Николаевича Лене. К старшей пришла и младшая Таня. По дороге я заехал к себе домой, взял кассету, тогда клип песни Леди Гамильтон только-только был снят. Привёз, поставил, показал. В общем, мы ещё добавили. И вечер закончился очень мило и тепло. Я серьёзно отношусь к своему теннисному мастерству. Наблюдаю, как лучшие игроки наносят удар справа, слева, Пытаюсь не просто перебрасывать мяч через сетку, а с толком тренироваться. Не хочу производить впечатление чистого чайника. Как получится, так и играешь. Нет, я стараюсь совершенствоваться. Характерно, что в теннисе совершенствоваться полагается не только определенный период, но ежедневно и бесконечно. Теннис можно начинать учиться в любом возрасте. Никогда не достигнешь потолка, всегда остаётся возможность расти дальше. Ты всегда найдёшь круг партнёров по своему уровню. В теннисе ты будешь получать удовольствие не только от самой игры, буквально от каждого удачного удара. Лучшее запоминается на всю жизнь. Какая-то Физиологическая радость от того, что ты вдруг складно попал по мячу. Теннис остроумная игра. Остроумный ответ в нём ценится и очень высоко. В нём действительно, как в шахматах, надо просчитывать ходы. Теннис моя огромная любовь, но не единственная. Мир спорта мне дорог, И близок я бесконечно его ценю за возможность импровизации, принятия нестандартных решений, причем в долю секунды. Мне недавно рассказали, как Нина Еремина в свое кольцо забросила мяч. Был кубок европейских чемпионов или что-то другое. Она, известный ныне комментатор, а тогда капитан сборной, считалась одной из лучших баскетболисток страны. Может, я ошибаюсь в цифрах, но вроде наша команда, по-моему, ЦСКА, выигрывала первый матч с разрывом в пять очков. Остается буквально 10 секунд, а счет равный. Тогда она забрасывает мяч в свое кольцо, и команда проигрывает. Но по сумме заброшенных выходит в следующий этап. Вероятно, Ерёмина просчитала: сейчас ничья, дадут дополнительную пятиминутку, кто его знает, чем дело кончится, а тут Верняк. Команда сперва обалдела: "Ты чего?" Она в ответ спокойно так они прошли следующий круг. Потом 100 раз этот трюк обсуждался, и в конце концов его запретили. Но как она высчитала в долю секунды, что же будет в дополнительной пятиминутке? Всех уже мандраж скрутил, а она считала. Есть одна деталь, что абсолютно объединяет спорт и театр. Это пауза. Ни что ни там, ни там не ценится выше. Умение выдержать паузу признак высочайшего мастерства.